И всё-таки дела шли слишком уж гладко. Мы как будто сами создали героя, который соответствовал пророчествам, а не дожидались появления того, кто являлся им на самом деле. Я размышлял об этом и должен был по-настоящему встревожиться, когда собратья наконец-то пришли ко мне, готовые поверить. Глава 40. Элен сидел у её постели. Это успокаивало То просыпаясь, то вновь засыпая, Вин знала, что он рядом, охраняет ее. Было странно находиться под защитой Элленда, ведь обычно защищать приходилось ей. Проснувшись окончательно, Вин не удивилась, снова увидев его в кресле у своей постели. Элленд спокойно читал в мягком свете свечей. Когда Вин полностью пришла в себя, она не подпрыгнула, не обвела комнату настороженным взглядом, просто медленно села, прижав одеяло к груди. Потом углотнула воды из чашки, которую оставили возле кровати. Элинд закрыл книгу и улыбнулся. Вин встретила его нежный взгляд, пытаясь найти в нём страх, отвращение, ужас, шок. Теперь он точно знал, что она чудовище. Как он мог так ласково ей улыбаться? "Почему?" тихо проговорила Вин. "Почему что?" не понял Элинд. "Почему ты здесь? Я же не умираю." «Просто хотел быть рядом». Вин не ответила. В углу горела печка, в которой не мешало бы подбросить угля. Приближавшаяся зима обещала быть холодной. Вин была в ночной сорочке. Она просила горничных не одевать её, но снотворная Сэзида уже начала действовать, и сил на пререкание не осталось. Вин плотнее прижала к себе одеяло. Только теперь она увидела то, чего не заметила сразу. «Ты не в мундире?» Элинд посмотрел на свою одежду костюм из старого гардероба с расстёгнутой тёмно-бордовой жилеткой. Комзол казался слишком велик. Нет нужды продолжать спектакль, Вин. Сэт стал королём. Пенрод покачал головой Элинд. Это же бессмыслица. Согласен. Мы точно не знаем, почему торговцы предали Сэтта, но это не имеет уже никакого значения. Пенрод на самом деле лучшая кандидатура. лучше Сэтта или меня? Ты прекрасно знаешь, что это не так. Элент откинулся на спинку кресла. Не знаю, Вин. Я считал, что я лучший. Но изобретая самые разные схемы, чтобы не подпустить Сэтта к трону, я никогда не думал о плане, который позволил бы его с уверенностью победить, поддержать Пенрода, объединить наши голоса. Что, если из-за моей самонадеянности мы бы проиграли? Я не подумал о людях. Элент Вин положила ладонь на его руку. Он вздрогнул. Лёгкое, почти незаметное движение, которое он сразу же подавил. Но удар был нанесён. Вин причинила Элену вред, ранила его. Он наконец-то увидел, вaочии увидел, кто она такая. Он полюбил иллюзию. "Что?" спросил Элент, глядя ей в лицо. "Ничего." Вин убрала руку. Внутри точно что-то сломалось. Я так его люблю. Почему? Почему я позволила ему это увидеть? Если бы у меня был выбор. Он тебя предаст, прошептал в глубине сознания голос Рина. Тебя все в конце концов бросают, Вин. Элент вздохнул, посмотрел на закрытое ставнями окно, которое не мешало Вин чувствовать, что снаружи тьма. Видишь ли, начал он негромко. Я ведь даже и мысли не допускал, что всё так закончится. Я им доверял до самого конца. Депутаты ассамблеи, избранные народом. Я верил, что они поступят правильно. Когда меня не выбрали, я был по-настоящему удивлён. Не стоило мне удивляться. Мы знали, что я не из их лагеря. То есть они один раз уже проголосовали за моё отстранение, но я убедил себя, что это всего лишь предупреждение, и в глубине души был уверен, что меня восстановят. Элленд покачал головой. «Теперь я должен или признать, что моя вера в них ошибка, или смириться с их решением?» Вот именно это Вин в нем и любила. Его доброту, его безыскусную честность. Качества столь же странные и экзотические для беспризорника Скаа, как истинная природа, рожденного туманом для большинства людей. Даже среди всех хороших товарищей из шайки Кельсера... Даже среди лучших аристократов она никогда не встречала человека подобного Эленду Венчеру, человека, который мог поверить, что люди, лишившие его трона, просто пытались сделать как лучше. В временам Вин чувствовала себя глупо, потому что влюбилась в первого же аристократа, с которым довелось познакомиться поближе, но теперь понимала, что её любовь к Эленду возникла не случайно. Всё дело в самом Эленде, и их встреча была невероятной удачей. И теперь Всё закончилось. Ничего уже не будет как раньше. Впрочем, Вин всегда знала, что к этому идёт, потому и ответила отказом на его предложение год назад. Она не могла стать женой Элинда, точнее, не могла позволить ему стать своим мужем. Мне знакома печаль в твоих глазах, Вин, ласково сказал Элинд. Она не поверила своим ушам. Мы справимся, продолжал он. Трон это ведь ещё не всё. «Может, так оно и лучше, вообще-то? Мы сделали, что могли. Теперь пусть попытается кто-то другой». Вин слабо улыбнулась. «Он не знает. Он не должен никогда узнать, как это больно. Он хороший человек. Он попытается заставить себя любить меня и дальше». «Но...» Элленд поднялся. «Тебе надо еще отдохнуть». «Я отлично себя чувствую», — возразила Вин, слегка потягиваясь. «Бок болел, шею ломило». Но пьютер горел ровно, и раны заживали. «Я должна...» Она осеклась, пораженная внезапной мыслью. Резко выпрямилась. Боль от неосторожного движения, казалось, пронзила все тело. Воспоминания о предыдущем дне были словно в тумане, но... «Орсьер!» — воскликнула Вин, отбрасывая одеяло. «Он в порядке. Он кондра, и сломанные кости для него пустяк». Вин застыла, наполовину выбравшись из постели, и внезапно почувствовала себя глупо. Где он? Поглощает новое тело. Почему ты улыбаешься? Никогда не видел, чтобы кто-то так заботился о Андре. Ну, я не вижу причин, по которым этого не стоит делать. Вин забралась обратно в постель. Корсьер рисковал жизнью. Он Кандра, повторил Элент. Не думаю, что эти люди могли его убить. Сомневаюсь, что это по силам даже рождённому туманом. Вин замерла. Сомневаюсь, что это по силам даже рождённому туманам. Почему эти слова её беспокоили? Как бы то ни было, сказал Вин вслух. Он чувствует боль. Он принял два сильных удара, предназначенныхся мне. Он просто выполнял свой договор. Свой договор. Корсир напал на человека. Он нарушил свой договор ради неё. Что? Ничего, быстро ответила Вин. Расскажи мне про армию. Элент посмотрел на неё с подозрением, но снова опустился в кресло и тему разговора поменял. Сэт всё ещё отсиживается в Гастингхе, и трудно предположить, что он предпримет дальше. Ассамблея его не выбрала, он не протестовал. Но наверняка понимает, что оказался теперь в засаде. Он должен был действительно верить, что его выберут, нахмурилась Вин. Иначе зачем тогда являться в город? Элленд покачал головой. «Мне с самого начала этот поступок казался странным, но я все равно посоветовал Ассамблеи попытаться с ним договориться. Думаю, Сет поверил, что Атиума в городе нет, поэтому у него и нет причин брать Лютадель. Кроме славы. Которая не стоит того, чтобы потерять армию, заметил Элленд, или жизнь. Вин не спорила. «А твой отец?» «Молчит. Это удивительно, Вин». Это не похоже на него. Покушение было устроено так грубо, даже не представляю, как расценивать случившееся. Убийца. Вин откинулась на спинку кровати. Их опознали? Нет. Возможно, мы не настолько хорошо знаем аристократов из Северного доминиона, как нам кажется. Нет, подумала Вин. Нет, если бы они были из такого маленького города, как Курто, кого-то из них наверняка бы узнали. Мне кажется, я встречала одного из них, сказала она вслух. Которого э последнего. На секунду Элент будто застыл. А, ну, я думаю, его мы опознать уже не сможем. Элент. Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. Что именно? Элент сделал вид, будто не понял. Вин, я уже видел смерть раньше. Меня заставляли присутствовать на казнях, которые устраивал вседержитель, помнишь? Он помедлил. Хотя то, что ты сделала, выглядело по-другому, конечно. Ещё бы. Ты была великолепна. Если бы ты не остановила тех Ломантов, я бы здесь сейчас не сидел. Ты спасла меня и, похоже, Пенрода и остальных депутатов ассамблеи. Ты спасла Центральный доминион. Нам всегда приходится быть ножами. Эрен с улыбкой поднялся. Вернулся он с миской мясного бульона. Вот Правда, он остыл, но Сейид сказал, что тебе надо поесть, когда проснёшься. Это прислал Сейид? скривилась Вин. Там лекарство? Он предупредил, чтобы я его не пробовал сам. Сказал, там достаточно снотворного, чтобы отключить меня на месяц. С вами и пьютерными горелками по-другому нельзя. Элент поставил тарелку на прикроватную тумбочку. Вин смотрела на неё прищуренными глазами. Сейид, наверное, беспокоился, что несмотря на свои раны, Она отправится рыскать по городу, если её предоставить самой себе. И он прав. Вздохнув, Вин взяла тарелку и начала пить бульон мелкими глотками. Я пришлю кого-нибудь с углём для печки, по-прежнему улыбаясь, сказал Элент. А сейчас у меня дела. Вин кивнула, и он ушёл, закрыв за собой дверь. Когда Вин проснулась в следующий раз, Элен снова оказался рядом. Только стоял в тени и наблюдал за ней оттуда. Снаружи по-прежнему было темно, и через открытые ставни по полу комнаты крался туман. Вин резко села и повернулась к фигуре в углу. Это был не Эленд. Зейн? Тот шагнул вперёд. Теперь его сходство с Элендом казалось совершенно очевидным: одинаковая линия подбородка, одинаковые волнистые тёмные волосы. даже телосложение, особенно после того, как Элен начал упражняться. Ты слишком крепко спишь, заметил Зейн. Даже тело рождённого туманом нуждается во сне. Во-первых, тебя не должны были ранить. Ты могла с лёгкостью убить тех людей, но тебя отвлекал мой брат, и ещё ты пыталась уберечь находившихся в зале. Вот что он с тобой сделал: изменил тебя. И ты перестала понимать, что следует делать. Видишь теперь только то, чего он от тебя хочет. Вин осторожно пошарила под подушкой. К счастью, кинжал был на месте. Он не убил меня во сне, подумала она. Это хороший знак. Зейн сделал ещё один шаг вперёд. Вин напряглась. В какую игру ты играешь, Зейн? Сначала говоришь, что решил не убивать меня, потом подсылаешь убийц, что теперь? Ты пришёл закончить работу? Мы не подсылали этих убийц, Вин. Вин фыркнула. Думай как хочешь. Зейн сделал ещё шаг, так что оказался прямо перед её кроватью, высокий, чёрный, внушительный. Но мой отец по-прежнему от тебя в ужасе. Зачем ему нарываться на возмездие, пытаясь убить Теленда? Это был рискованный шаг. Он надеялся, что убийцы закончат со мной. «Зачем убийце? У него есть я. Зачем бандит у манщиков нападать на тебя в толпе, если он мог просто дать мне Атиум и отправить на ночную встречу с тобой?» Вин засомневалась. «Я видел, как уносили тела из зала ассамблеи», продолжал Зейн. «Я узнал людей из Свиты Сетта». «Вот оно», — подумала Вин. «Вот где я видел Аграмилу, которому разбило лицо. Он был в гастинге». выглядывали с кухни, когда мы ужинали сэттом, притворялся слугой. Но убийцы напали и на сэтта тоже, начала была Вин и смолкла. Это же основная вровская стратегия. Если хочешь отвести подозрения от какого-то района, где взламывал магазины, нужно обязательно обворовать и самого себя. Убийцы, которые напали на сэтта, были обычными людьми, сказала она вслух. Не аломантами. Интересно, что он им пообещал? Что им будет позволено сдаться, когда битва закончится? К чему тогда ложная атака, когда у него все шансы занять трон? Заин покачал головой. Пенред заключил сделку с моим отцом Вин. Страв предложила ассамблеи богатство, которое Сетту предоставить не по силам. Вот почему торговцы проголосовали по-другому. Сет должен был узнать об их предательстве. У него шпионы по всему городу. Конечно, Вин была потрясена. И всё, что Сэт мог сделать для победы это подослать убийц, подхватил Зэйн. Они должны были напасть на всех троих кандидатов, убить Пенрода и Элинда, оставив Сета в живых. Ассамблея предположила бы, что их предал Страф, и Сэт стал бы королём. Дорожащей рукой Вин стиснула нож. Она начала уставать от этих игр. Элинд чуть не умер. Она чуть не потерпела неудачу. Как же ей хотелось сделать то, к чему она склонялась с самого начала: пойти и убить Сэтта и Страфа, устранить опасность самым эффективным из всех возможных способов. Нет, остановила себя Вин. Нет, так поступил бы Кельсер. Я так не поступлю. Так не поступит Элент. Заин повернулся к окну, глядя, как маленьким водопадом вливается внутрь туман. Я даже не знал, что там происходит, пока люди не повалились в дверей. Я находился снаружи вместе с теми, кто пришёл слишком поздно. Вин вскинул бровь. Звучит почти искренне Зейн. Я не хочу, чтобы ты умерла. Он повернулся. И я уж точно не хочу, чтобы вред причинили Эленду. Неужели? Даже если он тот, кому доставалось всё хорошее, тогда как тебя презирали и держали в запрети? «На самом деле всё не так», — покачал головой Зейн. «Элленд чист. Иногда, когда я слушаю, что он говорит, я себя спрашиваю. Смог бы я стать таким, как он, если бы моё детство было другим?» Он смотрел на неё из темноты. «Я сломлен, Вин. Меня свели с ума. Я никогда не стану таким, как Элленд. Но если я его убью, во мне ничего не изменится. Наверное, к лучшему, что мы росли в розь». Не зачем ему знать обо мне. Пусть остаётся таким, как есть, не запятнанным. Я Вин растерялась. Что она могла сказать? Он говорил так искренне. Я не Элинд, продолжал Зейн. Я никогда им не буду. Я не принадлежу к его миру. Прочь ему не должен принадлежать. И ты не должна. После того, как драка закончилась, я наконец-то попал в зал ассамблеи. Я видел Элен настоящего над тобой. Видел его глаза. Вин отвернулась. Но он не виноват в том, что он такой. Как я уже говорил, он чист. Именно этим он отличается от нас. Я пытался тебе это объяснить. Как бы я хотел, чтобы ты могла видеть, как он на тебя смотрел. Я видела, подумала Вин. Она не хотела вспоминать, но действительно это видела. Страшный Полный ужаса взгляд, словно при виде чего-то кошмарного и чуждого, не поддающегося пониманию. «Я не могу быть Эллендом. Да и ты вряд ли хочешь, чтобы я им был». Зейн протянул руку и что-то выронил на прикроватный столик. «В следующий раз будь готова». Вин схватила этот предмет, когда Зейн двинулся к окну. Металлический шарик катался на ее ладони. Одновременно неровный и гладкий, словно золотой орех. Она узнала его, даже не глотая. «Атиум?» «Сет может подослать других убийц». Зейн запрыгнул на подоконник. «Ты отдаешь его мне?» спросила потрясенная Вин. «Тут же хватит на добрых две минуты!» Это было маленькое состояние. Самое меньшее — двадцать тысяч мер до крушения. Теперь же, при нехватке Атиума... Зейн повернулся. «Просто береги себя». и улетел в туман. Вин не любила время, уходившее на заживление ран. Размышляя логически, она понимала, что его никто не любит. В самом деле, разве кому-то могут нравиться боль и бессилие? Но когда другие болели, они ощущали досаду, не ужас. Когда болел Элленд, он весь день лежал в постели, читая книги. Колченогу как-то достался сильный удар во время тренировки несколько месяцев назад, и он ворчал по поводу боли, что он не любил. Но несколько дней старался беречь ногу, не напрягать её без нужды. Вин становились такой же, как они. Она могла лежать в постели, как сейчас, зная, что никто не попытается перерезать ей горло, пока она слишком слаба, чтобы позвать на помощь. Всё же ей не терпелось встать, показать, что её ранение совсем не тяжёлое. Пусть кто-то будет думать иначе и попытается этим воспользоваться. Снаружи рассвело, и хотя Элент приходил уже несколько раз, сейчас его не было. Сейзит зашел проверить раны и упросил Вин полежать еще хотя бы один день. Потом вернулся к своим исследованиям. Стиндвилл. «Они же вроде друг друга ненавидят», — с раздражением подумала Вин. «Но он все время с ней». Дверь открылась. Вин обрадовалась, что ее инстинкты все еще достаточно остры. Тотчас же напряглась, потянулась за своими кинжалами, и правда больной бог воспротивился внезапному движению. Никто не вошел. Вин нахмурилась. И тут над изножьем кровати возникла собачья голова. "Госпожа?" прорычал знакомый голос. "Ворсьер, ты опять стал собакой?" "Конечно, госпожа." Он запрыгнул на кровать. "Как же иначе?" "Я не знала?" Вин отложила кинжалы. "Когда Элент говорил, что нашёл для тебя тело, я предположила, что речь идёт о человеческом. Все ведь видели, как моя собака умерла." "Да," подтвердил Ворсьер. "Но ну, будет не трудно объяснить Почему у вас новое животное? Все привыкли, что у вас собака. И если ее не окажется, на это обратят внимание. Вин сидела неподвижно. Несмотря на протесты с Эйзида, она снова переоделась в брюки и рубашку. Наряды ее висели в соседней комнате. Лишь одно место пустовало. Временами, глядя на них, она словно видела роскошное белое платье, покрытое брызгами крови. Тиндвил ошиблась. Вин не может быть рожденной туманом и леди. Ужас в глазах депутатов ассамблеи красноречивее тому доказательство. Совсем не обязательно было брать собачье тело, орсьер. Мне бы хотелось, чтобы ты остался доволен. Всё в порядке, госпожа. Я привязался к этим костям и хотел бы поизучать их преимущества ещё некоторое время, прежде чем вернусь к старым, человеческим. Винн улыбнулся. Он снова выбрал волка-дава, здоровенную тварь. Расцветка, правда, была другая. Больше чёрного, чем серого, никаких белых пятен. Ей понравилось. Порсьер вновь отвернулась. Спасибо за то, что ты для меня сделал. Я выполнял договор. Я дралась много раз, но ты никогда не вмешивался. Нет, не вмешивался, не сразу на всё же подтвердил порсьер. Что же случилось теперь? Я сделал то, что считал нужным, госпожа. Даже если это противоречило договору? Корсиер гордо уселся на задние лапы. Я не нарушал договор, сказал он твёрдо. Но ты же напал на человека. Я его не убил. Нас предостерегают от вмешательства в битву, чтобы оно случайно не повлекло смерть человека. Разумеется, многие мои собратья считают, что помочь кому-то убить всё равно что убить, то есть нарушить договор. Но я считаю, это не то же самое. И я ничего не нарушил. А если бы человек, которого ты сбил, сломал себе шею? Тогда бы я вернулся к своему народу для казни. Вин улыбнулась. Значит, ты в самом деле рисковал жизнью ради меня? В какой-то степени. Вероятность того, что мои действия стали бы прямой причиной смерти этого человека, очень незначительна. Все равно спасибо. Орсьер признательно склонил голову. казнь, произнесла Вин. Так вас можно убить? Разумеется, госпожа. Мы не бессмертны. Вин перевела глаза на Кандру. Я ничего особенного не скажу, госпожа. Как вы можете предположить? Я бы не хотел раскрывать слабости моего народа. Пожалуйста, пусть вам хватит того, что они существуют. Вин кивнула, но задумалась, прижав колени к груди. Что-то всё ещё её беспокоило. Что-то в том, что Эленн сказал раньше, что-то про действия Урсьера. Значит, вас нельзя убить мечами или палками, верно? Верно. Хотя наша плоть выглядит как ваша, и мы чувствуем боль, последствия от побоев временное явление. Так почему же вы боитесь? Похоже, Вин наконец-то начала понимать, что её беспокоило. Госпожа? Зачем твой народ придумал договор? Зачем вы подчинили себя человечеству? Если наши солдаты не могут причинить вам вред, зачем вы вообще о нас беспокоиться? У вас есть Аламантия. Так и вас может убить Аламантия? Нет. Курсир затряс собачьей головой. Не может. Но нам надо бы поменять тему. Прошу прощения, госпожа. Я ступил на очень опасную почву. Понимаю, вздохнула вин. «Просто это так раздражает! Я очень многого не знаю о бездне, о политике, даже о собственных друзьях!» Она откинулась назад, устремив взгляд в потолок. «И во дворце по-прежнему находится шпион. Диму или Доксон, видимо. Может, мне надо приказать, чтобы их обоих арестовали и заперли на время? Только пойдёт ли на это Элленд?» Внимательно следивший за ней Орсьер явственно видел её раздражение. «Видимо!» Ой, о чём я всё же могу рассказать, госпожа? со вздохом произнёс он. Если буду соблюдать осторожность. Что вы знаете о происхождении Кондра? Вин встряпенулась. Ничего. Нас не было до вознесения. То есть вас создал вседержитель? Так говорят наши предания, уточнил Орсьер. Мы не знаем, какова была его цель. Может быть, мы должны были стать шпионами отца? Отца — повторила Вин. — Странно слышать, что его так называют. — Вседержитель нас создал, госпожа. Мы его дети. — И я его убила. Я, кажется, должна извиниться? — Просто из-за того, что он наш отец, мы не обязаны принимать все, что он делал. Разве не бывает так, что человек любит своего отца, но не считает его хорошим? — Наверное. — Теология Кондра сложна, — продолжал Урсьер. Даже нам иногда трудно мне разобраться. Сколько тебе лет, Арсьер? Много? Больше, чем Кельсеру? Намного, но не до такой степени, как вы подумали. Я не помню вознесения. Ясно. А зачем ты мне всё это рассказал? Из-за вашего первого вопроса, госпожа. Почему мы следуем договору? Предположим, вы вседержитель и обладаете его силой. Создали бы вы, вы слуг Не позаботившись о способе, при помощи которого их можно было бы контролировать. Вин медленно кивнула. Со второго века после своего вознесения отец мало уделял внимания Кондра. Некоторое время мы пытались быть независимыми, я рассказывал. Человечество нас презирало, боялось, и некоторые из них знали нашу слабость. Потом мои предки обсудили варианты и в конце концов выбрали добровольное служение вместо вынужденного рабства. Он их создал, подумала Вин. Она всегда разделяла в какой-то мере взгляды Кельсера на вседержителя, что тот был больше, чем человек, чем божество. Но если он и впрямь создал полностью новый вид, тогда в нём явно присутствовало нечто божественное. Сила источника вознесения, вспомнила Вин. Вседержитель взял её себе, но она не навсегда. Она должна была закончиться и быстро, иначе зачем понадобились завоевательные армии? Первоначальный всплеск силы и способность созидать, менять, быть может, спасать. Он оттолкнул прочь туманы и в процессе как-то сделал так, что с неба посыпался пепел, а солнце стало красным. Вседержитель создал народ Кондра, чтобы тот служил ему, и, вероятно, колоссов тоже. Он мог создать даже самих холомантов, а потом стал обычным человеком. Почти Вседержитель все же сохранил запас силы, непомерный для Аламанта, и сумел удержать контроль над своими творениями, и каким-то образом не позволял туманам убивать, пока его самого не убило Вин. Потом колоссы начали буйствовать, и туманы вернулись. Кондра в то время не находились под его контролем, поэтому остались такими же, как были. Видимо, Вседержитель встроил в них способ контроля на всякий случай, способ заставить Кондра подчиняться». Вин закрыла глаза и легонько перебрала свои аломантические чувства. Орсьер сказал, будто бы Кандра не подвластной аломантии, но она знала о вседержителе нечто, отличавшее его от других аломантов. Его неуёмная сила позволяла ему делать то, чего он не должен был уметь. Видеть сквозь медное облако, воздействовать на металлы внутри человеческого тела. Может быть, именно так он и контролировал Кандра? Возможно, в этом и причина, по которой они боялись рождённых туманом, не потому, что рождённые туманом могли их убить, а потому, что могли их каким-то образом поработить. Для пробы Вин попыталась пригасить эмоции Орсьера. Ничего не произошло. Я умею кое-что из того, на что способен был вседержитель. Может, если я приложу усилия, сосредоточившись, Вин погасила все эмоции Орсьера. Опять ничего. Как он и говорил. Минуту другую она сидела спокойно, а потом, повинуясь внезапному порыву, воспламенила дюралюминий и обрушила на орсиера мощное элемантическое гашение. Кондра тотчас же издал дикий ополь и весь дрожа упал на постель. Орсиер ввин бросилась к нему, обхватила его голову. Прости. Слишком много рассказал, пробормотал он. Я слишком много болтаю. Я не хотела причинять тебе боль. Дрожь прекратилась. Орсьер замер на миг, едва дыша, наконец высвободил голову из её рук. "Не имеет значения, чего вы хотели, госпожа", произнёс он ровным голосом. "Я ошибся. Пожалуйста, никогда так больше не делайте. Обещаю. Прости". Орсьер покачал головой, сползая с кровати. "Вы вообще не должны были это уметь". «Что-то у вас есть странное, госпожа? Вы напоминаете аламанта в древних времен, чьи силы еще не истощила смена поколений». «Извини», — опять повторила Вин, чувствуя себя беспомощной. «Он спас меня. Почти нарушил договор, а я с ним так обошлась». «Давайте забудем. Я должен отдохнуть. Вам, я полагаю, не помешает сделать то же самое».